Глава 9. Когда Олег, нагрузившись котомками, спустился во двор, из ворот конюшни неслышно выскользнула тоненькая фигурка. За ней в полосу лунного света выдвинулись оседланные кони. Олег хмуро усмехнулся. Тоненькая девчушка, гибкая и красивая, как змейка, решила не отставать. Неужто ею движет то, что он предполагает или подозревает? "Я взяла два мешка овса". Абивила на сердитом голосом. Это не кража, успокоил он. За мясом мы переплатили. К тому же не догрызли полностью, продаст кому-то ещё. Олег взял своего коня. Они осторожно повели их по ночной улице под самыми домами, ступая по мягкой земле, чтобы не разбудить цокатом подков. Когда миновали крайнюю хату, даже не хату, а развалюху, вроде просторной собачьей будки, он позволил Гульчеву забраться в седло. Вымощенная брёвнами дорога давно кончилась, и они пустили коней вскачь. Утоптанная и укатанная тысячами копыт и колёс дорога тускло блестела под падающим сверху серебристым лунным светом. По обе стороны почти всюду была чернота, там колыхались тени, что-то кралось, вытягивало хищные лапы. Пещерник ехал неподвижный, погружённый в тяжкие думы. Лицо в призрачном свете казалось вытесанным из тёмного камня, но Гульча всей душой чувствовала тревогу этого большого сильного человека, разрывалась от сочувствия и острого желания помочь, поддержать или хотя бы утешить. Когда ехали по опушке леса, он часто посматривал на звёздное небо, щупал о береги, наконец сказал глухо: "Пора свернуть в лес". Гульча со страхом посмотрела на тёмную стену. где часто мелькали жёлтые огоньки. Она отдала бы руку, ногу, голову на отсечение, что это горящие глаза волков, следят за ней и уже облизываются, роняют слюни. Как вдруг одна пара глаз начала раздвигаться, один глаз ушёл вверх, и гульчая со слезами счастья поняла, что то брачная пара светлячков. Если бы проклятые жуки не разругались, так бы и протряслась всю ночь Она с облегчением въехала вслед за Олегом в тёмную непроницаемую тень и сразу услышала далёкий заунывный вой. Там волки, сказала она нервно. Грабители, Татя. Почему не ехать по дороге? Олег предостерегающе поднял руку. Гульча смутно видела движение в темноте, послушно умолкла. Пещерник спрыгнул с коня, знаком велел ей сойти на землю. Она заколебалась, Внизу было темно, и что-то шуршало, но внезапно до слуха донёсся слабый стук конских копыт. Пещерник гладил своего коня, щупал ноздри, а когда топот приблизился, зажал своему коню пасть. Гульча поспешно спрыгнула, ухватила своего жеребца за удила, не давая весёлым ржаньем приветствовать скачущих в ночи коней. Топот раздался вблизи, и гульча с замирающим от страха сердцем поняла, Что по дороге, с которой они только что ушли, в догонку за ними промчались строя всадников. Стук копыт быстро отдался и утих. Пещерник отпустил коня, прислушался, затем его высокая фигура качнулась и пропала в ночи. Конь также неслышно ступил следом, словно тоже вступил в охотничье братство. Гульча едва успел дотянуть своих коней, страшась потеряться в жутком славянском лесу. Пещерник старался идти через поляны. Их освещала скопка луны, но девушку хватали за стройные ноги все корни. Под ней проваливалась земля, словно она весила сто пудов, и она по колени оказывалась в подземных кладовых борсуков или хомиков. Кочки бежали из другого конца леса, чтобы кинуться под ноги, а самые сучковатые ветки, зеленье от зависти, жадно щупали одежду, шитую еще в Царьграде. Под начал щипать глаза. Толстые стволы, как нарочно выпрыгивали навстречу тьме в самый последний миг. Нос распух, лоб покрылся царапинами. Лишь где-то под утро Олег остановился, развёл небольшой костёр. Гульча упала без сил. Сильные руки пещерника укрыли плащом, заботливо подоткнули с боков. Она начала проваливаться в сон, как вдруг те же руки, только почему-то уже не ласковые, а грубые, потресли её за плечи. Громкий голос рявкнул в самое ухо: "Ты поедешь или останешься?" Небо светлело, но внизу под деревьями было ещё черным-черно. Олег поднял её, повёл, держа за плечи, к уже сёдланным лошадям. Если бы она не ступала по хрустящим углям, оставшимся от вчерашнего костра, поклялась бы всеми заповедями, даже исчезнувшими, что не сомкнула глаз вовсе. Они выехали на звенящую под копытами дорогу. другую, совсем не похожую на ту, с которой свернули в жуткий лес. Постепенно светлело, копыта стучали бодро. Навстречу двигалась зелёная долина с ручьями и рощами. На дальнем конце ухоженного поля белело два десятка домиков, обмазанных светлой глиной. Лишь сараи уныло смотрели на мир стенами из серых жердей. Дорога спускалась в долину, дальше шла через весь. Сейчас справа тянулось обширное болото, Лево вздымался каменистый косогор. Не объехать. Олег поколебался, наконец спустил коня прямо. Гульча завистливо смотрела на темные безжизненные окна. Люди еще спят, даже бездомные бродяги спят. Когда последние домики остались позади, Олег прошептал: "Надеюсь, нас не видели. Думаешь, будут расспрашивать? Могут, если пойдут и этой дорогой. Он смутно удивился, что она так спокойно приняла мысль. Что за ним уже идёт охота. И что не особенно удивилась, услышав о тайных, но додумать мысль до конца не успел, потому что дальше дорога превратилась в узкую тропку над краем глубокого оврага. Впереди показались мшистые кочки старого болота, а ещё дальше угрожающе шумел вековой бор, куда рискованно соваться на коне. Они ехали мимо всей сёл, деревень и городищ, через земли мирных хлебопашцев и свирепых кочевников. Правда, хлебопашцы резали друг друга с той же звериной яростью, что и кочевники, но земли хлебопашцев заселены были гуще, и потому среди землепашцев убитых и поколеченных было намного больше. Леса сменялись холмами, долины степями, переправлялись в пути через реки большие и малые. Малые переходили в брод или переплывали, большие одолевали на платах. уплатив перевозчикам. Гульча пробовала ввести счёт большим рекам и крупным городам, сбилась и махнула рукой. Олег Хмуро посмеивался, объяснял, что северные соседи не зря зовут славянские земли Гордарикой, страной городов. Скоро Киев, сказал он однажды. Одолеем переправу возле Боричева в Зловоза, а там увидим Терема крепостные стены, башни. Люблю этот город, Когда-то здесь бродил волхв Андрей. Он предрекал, что быть на сем месте городу великому. Но это всяк знал и без него. Место больно удобное. Все племена приезжают в Киев на великий торг. Всё чаще встречали на дорогах тяжелогружённые телеги. Везли битую дичь, птицу. На одной подводе вяло трепыхался, засыпая огромный сом. Хвост волочился по земле, загребая пыль и сор. Гнали огромные стада скота. Часто приходилось ехать по обочине. Гульча уже сама видела, что город впереди ожидается не маленький, если требуется на прокорм столько мяса. Они подъехали к огромной широкой реке уже поздним вечером. Тяжёлые паромы, нагруженные так, что волны заливали дощатый настил, подходили к дальнему берегу. Олег с досадой махнул рукой. Опоздали. Придётся ночевать. Опоздавших набралось несколько сотен, а к утру были тысячи. Гулча, наконец-то выспавшись всласть, снова румяная, как яблочко, с живейшим интересом рассматривала пёстрый народ. Здесь были косматые люди в звериных шкурах, в руках рогатины, на верёвочных поясах каменные ножи, рядом с ними ждали паромы, богато одетые в шелка щёгали, сапожки на высоких каблуках у женщин, тонкое шитьё, серебром и золотом отделаны ножны мечей и кинжалов, золотыми нитками прошиты рубахи. Одинаково ждут перевоза бородатые и чисто выбритые, с волосами белыми, как лен, и с волосами черными, словно воронье крыло, рыжие, как лесной пожар, и русые, будь то пепел костра. Перед гульчою мелькали глаза голубые, зеленые, карие, черные, серые, фиолетовые, лиловые. Молодые и старые, смеющиеся их моры, одетые добротно и снарячиты бедностью. Когда в долине реке показалась тяжелая туша парома, Здесь на берегу забегали выборные, устанавливая, кому идти за кем по старшинству. Первым на причал вышел Русич с челедью и подводами. Ступили знатные мужи и 그리дни, загулявшие дружинники, два волхва, затем пошли купцы. А когда гульча увидела, сколько у них товара, приуныла. Пором мне, но я в капчек, всех не утащит. Дай бог хотя бы в пятую ходку попасть. Их взяли уже на вторую ездку. Посудина оказалась вместительная, как княжеский двор. Кроме десятка подвод с лошадьми поместились сотни полторы народо. Гольчу притиснули к двум степенным важным купцам, седобородым и осанистым. Но когда возле них оказалась юная девица, оба подобрали животики, глаза заблестели, оба шумно задышали, начали прижимать с обеих сторон. Пещерника вблизи не оказалось. Добросовестно помогал тянуть толстый пеньковый канат наравне с простыми мужиками. Гульча сделала вид, что ничего не замечает. Пусть старичьё потешится. Вон, жонки сидят на тюках товара, толстые, как копны, надутые, будь то совы. А мужик даже с сединой в бороде, всё ещё молодой отрок, только в другом теле, всегда готовый на дурь, на риск, на приключение. Когда паром глухо ударился о разлохмаченное брёвна причала, паромщик с двумя помощниками быстро закрепили его крючьями и верёвками. Перекинули на берег для телег широкий мостик. Сходни. Олег уже стоял на причале, нетерпеливо махал Гульче. Она свела коней, а Олег вскочил в седло, не поблагодарив даже. Невежа, варвар, и они поспешили в город. Вперёд вырвались легко, обогнав нарезвых конях только княжеские дружинники. Без нужды нахлестывали лошадей, орали, нарывались и гануть плетями прохожих. Городская стена приближалась, вырастала. Гульчав смотрелась, ахнул удивленно: "Каменная! Стена была под стать городу. Взглянешь, шапка свалится. А мне торчали дикие, необтесанные. Под стеной земля была плотная, утоптанной." Старая городская стена, как хорошо помнил Олег, была из кандового леса. Не гниёт, не горит, горящие стрелы отскакивают, как от булатного панциря. А вот кнёца какая так и сгорит, не опалив брёвна. Но деревянную стену нужно подновлять, следить за ветхими местами. Олег помнил богатую весь Словутич вовсе без стены. Молодой Кий обнёс её высоким чистоколом, и весь стал называться городищем Кие. Затем городом Киевом. Цынки Рустам, названный по деду, чистокол заменил деревянной стеной из продольно уложенных брёвен. Она простояла до кончины младшего внука Кия Тараса, когда подгнившее дерево было решено заменить, а попросту разметали во все стороны и сбросили брёвна в Днепр. Пленные авры, готы, хазары и савиры таскали из каменоломни тяжёлые глыбы, гибли сотнями, раздавленные обвалами, оползнями, То пытался бежать, того стража рубило на месте, догоняло коленными стрелами. Окрестные горы в те годы были черными от воронья, налетевшего даже из чужих стран. Каменная стена поднялась, загородив собой золоченый верх а княжеского терема. Ворота были распахнуты настежь, по обе стороны несли охрану в полном вооружении дружинники, по трое с каждой стороны. Подгоняли застрявших, разнимались цепившиеся телеги. Двое младших дружинников лениво тыкали длинными копьями в тугие связки сена. Молодой парень, пригнувшись за копной, дурашливо заорал, изображая раненого, но дружинники бровью не повели, на шутников насмотрелись. Гульча и Олег спешились. Стража бегла, осмотрела вьюки, Олег уплатил пошлину, и они прошли в ворота, ведя коней. Здесь теснился народ, слышались тяжёлые удары железа. Пахло мужским потом и конской мочой. Среди столпившегося народа слышались крики. Толпились, вытягивая шеи, мужики, мастеровы, бабы, рыбаки. Все с любопытством и жалостью смотрели в одну сторону. В накалённом, как в печи, воздухе кружилась сухая злая пыль. Под высокой аркой ворот была густая тень, и Олег не сразу различил, ослеплённый ярким солнцем, гигантскую фигуру. Огромный вилет в два человеческих роста и яростно вколачивал в стену штырь. Шляпка расплющилась от ударов, но молот бился с страшной силой. Шляпка штыря загибалась, словно разросшийся гриб. За спиной Вилета трепыхались огромные белые крылья. Толпа ахала при каждом ударе. Вилет хрипел, огромные узлы мускулов вздувались как валуны, из которых когда-то сложили стены. Он был покрыт потом и грязью. Гульча не сразу высмотрела крупные блестящие чешуйки на плечах и пояснице Вилета. Такие же чешуйки были и на локтях великана, блестели они холодно. Гульча впервые видела Вилета, но чешуйки узнала: так же играла и переливалась холодными искорками лезвие меча пещерника. С последним ударом шляпка штыря обмялась, просела между глыб стены. Теперь оттуда тянулась толстая кованная цепь. На половину утонувшая в серой дорожной пыли. На щиколотке Вилета плотно сидело широкое хоралужное кольцо, а цеп соединяло кольцо со штырем. Вилет отшвырнул молот и повернулся к народу. Молот был с наковальню. Земля под ногами гульчи дрогнула, глухо охнула. Шароченные как мост плечи Вилета блестели. Струйки пота сбегали по огромному лицу. Он был обнажен до пояса. Широкие пластины груди были велики и мощны. Живот бугрился мускулами. На плечи падали длинные, как стебли зрелой пшеницы, волосы. Лоб велета перепоясал широкий ремень. На коричневом потном лице немыслимо ярко горели голубые глаза. В толпе крикнули с надрывом: "Потек! Дури, не кара себя так, с кем не бывает!" Громко всхлипнула баба. Заголосили ее соседки. Толпе загомонили, ропот был жалостливый. Вилет развёл огромные руки, сказал могучим звенящим голосом: "Люди моего славного Киева, отныне зверь не пробежит, птица не пролетит, змея не проползёт в ворота не спрошенными. Клянусь вам великой клятвой, отеством". Возле Олега захлюпали носом молодые девки. Мужики глядели с угрюмой жалостью и сочувствием. Кто-то ударил шапкой Озимь, заорал: Михаила, брось дурить. Крылья-то как? На цепи не разлетаешься. Вилет улыбнулся, словно солнце выглянуло из-за туч. Толпез готовностью заулыбались, подолись ближе к Вилету. Крылья как раз и погубили, ответил он голосом урагана. Слушайте, будь проклят тот, кто принесёт мне молот дабы разбить цепь. Пусть отсохнет язык у того, кто покличет в дальние страны. Пусть поразят боги того, кто поднесет чару вина. Его глаза на миг встретились с глазами Олега. Брови Вилето удивленно взлетели, губы дрогнули в виноватой улыбке. Он чуть наклонил голову. Гульча быстро перевела взгляд на пещерника. Тот опустил глаза, уже протискивался сквозь толпу, крепко держа коня за повод. Из домов все еще выбегали люди, спешили к воротам. Олег шел по середине улицы. Лицо было печальным. Проезжую часть вымостили стёсанными брёвнами. Их уложили плотно одно к другому, а вдоль домов лежали втоптанные в землю камни. Дома по обе стороны улицы тянулись добротные, высокие, со слюдяными окнами. На крыше каждого дома и даже хаты красовался конёк, ставни и стены были покрыты искусной резьбой. Гульча крепилась долго, наконец спросила Сердита. Он больной У нас столько больных сажают на цепь. Больной, ответил Олег. Безумен? Болен любовью к городу. Это Михаила потык, большая птица. В колыбели задавил медведя, потому нарекли Михаилой, а потыками поляне кличут больших птиц. Это Вилет, один из сыновей Велеса. Велес это кто? Старый бог, буркнул Олег. Очень старый. Ворота постоялого двора были распахнуты настежь. Туда въезжали и выезжали на подводах, запряженных с мирными лошадёнками и горячими восточными аргамаками. Лихо врывались дружинники на крупных конях, звякающие, увешанные железом панцирями, доспехов, оружия. Двор был заставлен подводами. Боевые кони отмахивались от назойливых мух у коновези, от кузни бегом вели крупного храпящего жеребца. Пахло потом и навозом. Через двор торопилась баба с вёдрами на кормысли. Сарай возник, и сразу оборвался пронзительный визг свиньи. Запахло палёной шерстью. На пороге их встретил приземистый мужичок с раскосыми глазами. Чисто выбритая голова блестела от пота, заплывшие глазки быстро и оценивающе ощупали запылённую одежду Олега и Гульчи. Вывернули их карманы и пересчитали монеты. В руках у него был огромный широкий нож. Вытеро засаленный передник, буркнул, перехватив взгляд Олега: Помогаю поварам. Есть комната на чердаке. Скоро освобождается. Голубятни, а не комната, но народу что-то набежало. На следующее лето пристрою ещё теремок. Будет просторнее. Возьмём голубятню. У нас 4 коня. Останемся на 2-3 дня. Два человека, 4 коня, сказал хозяин медленно. Коням даём отборное овёс, много уродило. Воду носят из колодца. Это обойдётся в гривну Гульча ахнула, подозрительно оглянулась на распахнутые ворота конюшни. Я сперва погляжу, как здесь содержат коней. Дробно стуча по деревянным ступенькам, выбежал белоголовый отрок. Заученно схватил поводье, бегом повёл к конюшне. Гульча с независимым видом пошла следом. Хозяин проводил её прищуренным глазом, развёл руками. Поленица? Тогда понятно. Пусть посмотрит. Когда гульча показалась в воротах снова, Олег понял, что стоила чистой вода свежая, ясли с отборным овсом или пшеницей, а за лошадьми смотрят не хуже, чем за людьми. Впрочем, коней везде ценят. Она кивнула и ездили. Олег выложил на широкую ладонь хозяина гривну. Тот уронил в щель передника, обернулся, что-то крикнул. Из дверей высунулась молоденькая девчушка, копия белоголового отрока. Тато Постоялец наверху собирается. Убери за ним, бросил хозяин. Полы вымой, постель замени, а вы, гости, дорогие, сперва пообедайте. У меня хорошая корчма. Мужичьё дичь привозит ещё тёплую, а свиней сами режем. Колодец во дворе, вода студёная. Олег повернулся в сторону колодца, а хозяин, что-то вспомнив, звонко хлопнул себя по лбу, словно прибил комара с летучую мышь размером. "Медвежати на жарица, живую рыбу привезли. Вам в сковородке или на вертелах? На углях", ответил Олег. Он отвёл гульчук к колодцу, и они долго и с наслаждением мылись холодной водой. Рядом топтались кони, шумно цыдили воду из длинного корыта. Подошёл хмурый худой мужик, зачерпнул пару вёдер, вылил в корыто. Гульча фыркала, плескала себе за ворот. Сладострастно выгибала спину, как кошка, которую гладят и чешут. Уже освежённые, будто бы даже отдохнувшие, они перешагнули порог корчмы. Трапезной, как сразу отметил Олег, каждый ел за троих, пил за пятерых, шумел за дюжину. За широкими столами тесно. Доски ломятся от жареного, пареного, печёного. В проходах между лавками сбиваются с ног двое отроков, разносят еду и питьё. За уставленными столами теснятся проколённые солнцем и ветрами мужики, рожа разбойничья, глаза дерзкие. У хлеборобов облик другой, а это изгой, дружинники, беглые, варяги, ушкуйники и прочие ловцы удачи, каких всегда в изобилии рождает белый свет. За дощатой перегородкой поварня. Туда таскали воду, но помимо неё четыре широкие жаровни стояли ещё и вдоль стен. Там под неусыпным присмотром гостей на ивовых прутьях жарилось и стекая соком молодая медвежатина. Пахло мясом, луком, чесноком и острыми лесными травами. Отрки рыская с подносами по трапезной на ходу переворачивали прутья. Капли жира срывались на темно-красные испекшиеся комья. Шипели. Вверх взметывались злые багровые огонки. Пока Олег с Гульчой пробирались между столами. Он старался выглядеть угрожающим. В таких местах даже самый смирный мужик почему-то стремится обязательно влезть в драку, зацепить соседей и покуражиться. Тот удивлённо присвистнул им вслед. Полениться? Другой голос пьяно посоветовал: "Прикуси язык, с незнакомцами не борись". Так она ж вся лучиношная, а ноги-то ноги, у меня нос толще. Гульча остановилась, повернулась. На неё смотрели двое мужиков, оба широкогрудые, при коротких мечах, рожи дерзкие. Один тут же благоразумно уронил голову, второй таращил глаза, глупо улыбался. Гульча медленно опустила пальцы на рукоять кинжала. Её тёмные глаза хищно сузились. Мужик продолжал смотреть на неё, но в лице появилась неуверенность, челюсть отвисла. Гульча шагнула к столу, её верхняя губа приподнялась, показывая острые белые зубы. Мужик побледнел, поспешно уставился в миску. Олег, выбрав стул, похлопал одного по плечу, предлагая потесниться. Тот немедленно повернул голову, сразу наливаясь кровью, трихнул плечом. Олег сжал пальцы, в плече хрустнуло. Мужик ойкнул, в глазах метнулся страх. За столом умолкли, лохматые головы повернулись к Олегу. Один повёл руку к поясу. "Я лишь прошу подвинуться", объяснил Олег. Молодой поспешно поднялся. Рука висела как сломанный ветвь. Пальцами другой он щупал плечо. Олег опустился на его место. Остальные нехотя сдвинулись, и Гульча села рядом. Олег ловил на себе изучающие взгляды. Одет чисто, благообразно, на груди обереги, знак волхва-пещерника. Лицо возвышенное, одухотворённое, как у волхва с измольства, однако он на полголовы выше соседей, плечи в косую сажень. А на могучих руках ни капли жира. Прочем, одни волхвы служат Апи, другие Велесу, но есть среди них и служители Перуна. Перед Олегом и Гульчичак появилась на столе по миске поруящего борща. Отрок вытащил из нагрудного кармана деревянные ложки, посмотрел застенчиво на Гульчу, спыхнул как мака в цвет, поспешно заменил ей простую ложку на расписную. Когда он ушел, с явной неохотой. Гульча оглядела ложку подозрительно, тщательно вытерла свою одежду. Что случилось с Потыком? спросил Олег соседи по столу. Молчали, лишь один проворчал нехотя. Потык, наш герой, сын города. Да враг сумел найти стёжку. Пришли друзья, похвалялись богатством, что захватили в дальних странах, угостили заморским вином. Ушёл поты к с ними к соседнему князю, гулял 3 дня и 3 ночи, а в город ночью пробрались Савиры. Раньше не нападали, что ли? В городе привыкли, что Михаила всегда на воротах. Так привыкли, что хоть и знали про его отлучку, великий разор учинили в Ороге. Много крови пролили. Девок в полон, старых и малых порубили изгой свирепого вида, что сидел напротив. Зло хлопнул чары по дубовой крышке стола. тяжкую веру платят свои совести. Эх, Михайло Патык, красивая птица. Олег ел не спеша, осматривался. Пусть девчушка вымывает полы. Хоть и голубятня, но по всему видно, что постоялый двор чистый. Семья у мужика не малая, всех к делу представил. Сам торк или бериндей, рожа больно не наша, но жену взял прямо с негурочку. Иначе откуда такие белоголовые дети? Разве что по старой загадке. У Ноя было три сына Симхам и Ефет. Кто был их отец? Правильно, Тавр, киевский кузнец. Комната оказалась на чердаке, как и обещал хозяин. Стоять во весь рост можно только посередке, где над головой идет главная балка. От нее крыша пока-то опускается, смыкаясь с полом. Взбираться нужно по лестнице, поднимая ляду, широкую квадратную крышку с вдавленным в пол кольцом вместо ручки. Олег захлопнул за собой ляду, притоптал кольцо, чтобы не спотыкаться. Узнаю у хозяйственных полян, говорят, где пройдет один полянин, да во мы удеем делать нечего. Она остро взглянула ему в глаза, вспыхнула, но с великим трудом удержалась, хотя глазами тали черные молнии, а в воздухе мгновенно запахло грозой. Я в это не верю, ответила она очень сдержанным голосом. Единственное окошко было широкое. Через него виднелись чешуйчатые крыши, похожие на спины растолстевших смоков. Слева выступает край постоялого двора, слышно, как неумолчно бухает молот. Сквозь ветхую крышу кузни пылает багровое пламя, поднимая сизый дым. Олег потянул носом, пахло железной окалиной. Коваль выжигал из железа сырь. Бедная одетой, но увешанная оружием, как священное дерево оберегами, Ходой мужичонка потащил через двор лошадёнку. Под ногами у него греблись куры, расклёвывали ещё тёплые конские каштаны, с истошными криками разбегались в последний момент, хлопая крыльями, и обязательно стараясь перебежать дорогу перед лошадью. Гульча брезгливо копнула носком сапога в овраг старых шкур. Услышала смешок пещерника. Она нахмурилась, села и решительно начала стаскивать сапоги. Жалкое племя, пробурчала она. Подвижника на цепь. Ну пусть сам себя на цепь. Какая разница? Разница большая, сказал он насмешливо. Очень. Всё равно, сказала она упрямо. Мне его жаль. Он лёг, разбросал усталое тело на мягких шкурах. Ему тоже было жаль этого не стареющего крылатого богатыря. Потык был наособенку среди нелюдимых сыновей Велеса. Весёлый, крылатый, охотно покидающий родной лес ради приключений в других странах, далеко заносили его крылья. У многих народов остались легенды о крылатом богатыре. По возвращении Потык всё так же славно служил городу, поднимался в воздух при виде орла или слишком крупного ворона, который мог быть злым колдуном. Но сколько было великих богатырей в славянской земле, как песка на берегах рек, не упомнить. Да кто старается Воинские подвиги обычное дело всяк горазд. Это другим народам в диковинку. Славяне чтят именно духовный подвиг. Прочим слово подвиг применяется лишь к тем, кто сумел победить зло в себе, принёс мир людям, сумел смирить свой гордый нрав, не хвататься за меч при каждом случае. И подвижниками зовутся не силачи, убившие многих врагов, великанов, драконов, колшебников, а подвигшие людей на мир, счастье. ласку к ближнему. Он чувствовал, что засыпает. На грани сна начали плавать светлые пятна. Потом медленно высветился странный щит, заострённый к низу, яркий, блестящий. На красном радостном поле щита стоял человек в белой хломиде. За спиной у него были большие белые крылья. В руке ярко блестел огненный меч. Сердце Олега радостно стукнуло. Он спросил шёпотом, ещё не веря себе: "Это потык?" Далёкий голос ответил медленно, с паузами. Но Олег слышал всё. Это был его голос, собственный, только не житейский, а вещий. Не похож? Мир будет другим, исчезнут смоки, змеи, васильевские грифоны, римаспы, придут другие чудища, неведомые. Город будет другим, всё другое, но слава останется, имя останется. Останется имя и слава Михаила Потыка. вечного защитника бессмертного города. В этот момент его толкнули. Видение померкло во тьме. Гульча потрясла за плечо. "Что с тобой? У тебя был глупо раскрыт рот и вытаращены глаза". "Я храпел?", спросил Олег. "Нет, но женщина, не тряси меня, если не храплю и тебя не беспокою. Иначе продам первому встречному или обменяю на пряжку, которую ты всё никак не соберёшься пришить".